Гуров, оперся на стол, от его недавней рассеянности и лености не осталось и следа. Ну, Станиславу передалось напряжение друга. Дуров Артем Григорьевич, старший опер райуправления, прослужил в милиции 15 лет, от тридцать 38, уволен за систематическую пьянку. Ас!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 Не Выглядит моложе своих лет. Я тогда удивился. С этим бывшим ментом что-то не так. Глаз ясный, хитрый. Не почудилось, он меня знает. Улыбочку пару раз проглотил, вроде хотел по-свойски шуткануть, да передумал. Сейчас работает охранником в казино «Фламинго». Стоп, стоп, месяца три назад об этом казино у меня был разговор.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 либо показателей не выводил. Вот начальство и не привечало мужика. Охранник в казино. Работа в основном позднее, значит, днем в свободе Интересно. Твоя фраза, Станислав, о прикорме рыбы присутствии в машине бывшего розыскника наталкивает на дурные мрачные размышления.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 Дрова для шашлыка заранее заготавливал, стоявшая в гараже машина благодаря его стараниям сверкала.